Большинство продавалось в кафе и на других невольничьих рынках для вывоза за границу. Османское правительство и турецкие купцы охотно покупали русских пленников. Захват пленных составлял главную цель татарских набегов. Общее число пленных, уведенных татарами из Москвы в XVI и XVII столетиях, может быть оценено лишь приблизительно. Источники содержат цифры относительно многих походов, но нам неизвестно, все ли они надежны. Может показаться, что в 16 веке до 1591 года татары захватили большее число московитов, нежели в 17 веке. Объяснением тому может быть укрепление русской системы обороны и ее лучшая организация в 17 веке. Согласно исчислениям Новосельского, общее число пленников, захваченных татарами в Москве в течение первой половины XVII века, не могло быть менее 150 или 200 тысяч человек. Сам Новосельский признает, что это минимальное количество. Новосельский, страницы 434-436. Поскольку цифры в источниках недостаточно полны, мы можем предположить, что реально общее число больше. Татарские набеги на Украину были еще более опустошительными, чем на Москву, где защита была лучше организована. Там же страница 435. Работорговля обеспечивала татарам значительный доход – Крымский хан после каждого рейда оставлял часть пленников себе. Как правило, это составляло от 5 до 10% захваченных. В 1640-х годах хан Ислам Гирей получал свою долю не живым товаром, а деньгами. 10 золотых монет, 8 московских рублей за человека. Цены на рабов менялись в зависимости от количества захваченных в каждом набеге и покупательского спроса. Средняя стоимость хорошего пленника, сильного и здорового, составляла 50 золотых монет 40 рублей. Размеры выкупа требуемого за пленников превышали рыночную стоимость рабов и часто были непомерными. В 1640 году татары привели в резиденцию московских посланников в Крыму, Фустова и Ломакина, несколько недавно захваченных пленных с целью выкупа. Посланники выкупили некоторых из них, в том числе двух крестьян, за которых они заплатили 80 рублей за каждого. За сына боярского Жукова татары потребовали выкуп в 500 рублей. Когда посланники отказались заплатить эту сумму, татары начали пытать Жукова. Чтобы спасти его, посланники предложили 180 рублей наличными, а Жуков поклялся доплатить по возвращении домой. Предположительно, посланники гарантировали уплату. В 1644 году Новые московские посланцы в Крыму заплатили 100 рублей выкупа за Пушкаря Прибыткова, который поклялся добавить еще 600 рублей. Там же страница 436. Московское правительство почти каждый год должно было тратить значительные средства на выкуп пленников. Например, в 1644 году Траты на эти цели составили 8500 рублей. В следующем году 7357 рублей. Эти суммы составили лишь часть татарского дохода от выкупа пленников, поскольку во многих случаях пленники должны были платить татарам сверхправительственных взносов. В XVII веке правительство ввело специальный налог на покрытие собственных расходов по сделкам о выкупе, так называемые «полоняничные деньги».